Глава 43. Наверное, если бы Джатсана не решилась поделиться со мной переживаниями своей подруги, я бы стояла и наблюдала в окно за тем, как два оборотня тигра не могут прогнать одну ворону. А так я ненадолго погрузилась в раздумья, как правильнее поступить. «С одной стороны, между нами и правда социальная бездна, даже если мне удастся найти способ освободиться от брачных обязательств, и к марише Санж относится хорошо, переживает за неё. Конечно, это не любовь, но я же не знаю, как они общались до меня. А с другой, с другой стороны, это мой тигр, мой. Я не хочу его прогонять, тем более кому-то». Меня мутить начинает от ревности. Стоит мне представить, что эти двое просто держатся за руки. Как же глупо, жестоко, несправедливо. Почему я должна отступить, если этот мужчина нужен мне как воздух? И я тоже нужна ему. Он даже сумел обернуться, несмотря на ошейник. Нет. Нет, Джад в изумлении посмотрела на меня. Санж — взрослый мужчина. Напомнила я: "Он сам отлично всё знает про своё место, про то, что Мариша страдает". И, попытавшись сгладить слишком резкий отпор, добавила: "Я очень хорошо отношусь к твоей подруге. Мне даже удалось отговорить Шияцухиру её наказывать. Надеюсь, это прозвучало как констатация факта, а не как повод для гордости". Хотя я считаю, что она поступила неправильно, поехав сюда ещё не вполне оправившись от ранения, опять вышла резко но я по-настоящему рассердилась. Да, я тоже взрослая женщина и всё знаю, и сама не хочу, чтобы санш пострадал из-за наших чувств. Наверное, позже я смирюсь с тем, что ему надо жениться на другой, и пусть это будет Мариша, раз она действительно в него влюблена. Но не сейчас, когда всё тело скручивает от желания прижаться, обнять, поцеловать, и грудь буквально ноет, мечтая о прикосновениях. Если я его оттолкну, а он не уйдёт. Или уйдёт, но не к марише Примеряюще намекнула я Джо на разнообразие вариантов. «Так что извини, но давай оставим всё как есть. К тому же мне кажется, что всё не настолько серьёзно». Слукавив, я прикрыла обман улыбкой. «Мне казалось, что он тебя раздражает». Девушка тоже дружелюбно улыбнулась, соглашаясь охладить накалившуюся обстановку. Ты или вообще в его сторону не смотришь, или огрызаешься, как сегодня. Но надо же, мне удалось скрыть от всех, что телохранитель короля привлекает меня больше, чем король. Конечно же, яд подозревает, но, по-моему, больше Санжа, чем меня. Однако есть у меня предчувствие, что через Джатсану вскоре по двору поползут слухи о королевском фамильяре, который слишком много себе позволяет. Надо попытаться подрезать этот сорняк на корню. Я очень ему благодарна за то, что он привёз меня в Нивхард целый и невредимый. И, кстати, он уже дважды использовал это, чтобы попросить помочь марише Я демонстративно поморщилась, при этом внимательно следя в окно за вороном и парочкой наших охранников. Так что пусть она глупости не выдумывает. Помешался он на мне. «Он телохранитель Шият Сахира». А господин, пусть через зубы, но я выдавила из себя это слово, чётко дал ему понять, что в случае нападения спасать надо, в первую очередь, меня. «Поэтому он во дворце трижды за ночь прогуливается к твоим покоям», хмыкнув, съязвила Джатсана, недоверчиво прищурившись. «А ещё потому, что не доверяет Мариша, и, кстати, правильно». Нахмурившись, я пронзила девушку суровым взглядом. «Спасал меня от стрелка Санж. Лошадь у обрыва поймал тоже Санж. А где была в это время моя охранница? Жаловалась тебе на поведение жениха? Или хвасталась, как она позволила дикарю отнять у нее меч? Если бы сандж не попросил меня защитить эту дуреху от гнева шията, ее бы наказали, ты же понимаешь?» В процессе приукрашивания и корректирования истины очень важно добавить побольше настоящих эмоций. Я действительно была рассержена на Маришу. Так зачем это скрывать? Тем более всё, что я сейчас выпалила Джо Ацани, чистая правда. Она хоть понимает, какой опасности мы едва избежали из-за её решения ехать с нами. Продолжила я изливать свой гнев на собеседницу. Девушка смотрела на меня широко распахнутыми глазами и внимательно слушала. Захотелось проследить за своим женихом? Признайся она, что все еще плохо себя чувствует, и Шият взял бы другого телохранителя. Тогда бы дикаря удалось захватить живым и допросить. Убедившись, что моя собеседница не собирается возражать, а наоборот все сильнее проникается моими аргументами, я решила еще больше ее напугать. Представляешь, если бы Санж кинулся спасать не меня, а своего господина, я бы погибла. И что тогда бы сделали с Маришей? А если бы стрела попала не в меня, а в тебя? Ты же была совсем рядом. Конечно, меткий стрелок вряд ли промахнулся бы на целых два метра, но Джоацана, нахмурившись, зябко поёжилась, покрутила шеей, обняла себя за плечи и уставилась в окно. Мысли о нечаянной смерти её не обрадовали. К тому же именно об этом она размышляла вчера до моего появления в её спальне. «Ребячливая, любопытная, совсем ещё юная и наивная. Надеюсь, мне удалось внушить ей, что санч на самом деле постоянно заботится о марише и просто выполняет приказ Шияд Сахира защищать меня. Опять же потому, что сама Мариша с этим не справляется и может пострадать. Но на всякий случай я всё же подвела логическую черту и аккуратно ткнула девушку в итог». Обвинять Санжа в том, что он слишком усердно меня охраняет, гораздо проще, чем признать, что сама не справляешься со своими обязанностями. И сплетни еще по всему дворцу разносят. Она только со мной поделилась. Джат Сана ожидаемо кинулась на защиту подруги, развернувшись ко мне и буквально искрясь от возмущения. Уверена? А может, еще с кем-то из прислуги? А те еще с кем-то? И в итоге, если Шият об этом услышит, то снова выпарит Санджа. Тогда как тот только и делает, что постоянно прикрывает свою невесту от королевского гнева, даже меня не постеснялся попросить о помощи, напомнила я. Нет-нет, Мариша ревнивая, но не дурочка же. Джатсана даже головой помотала для большей убедительности. И я только тебе. Мы же все знаем, что Шият немного не в себе. Он на тебе помешался. «Знаешь, я какая-то роковая женщина, получаюсь. санш нам мне помешался, Шият Сахир нам мне помешался. Больше никто? Ясмияч, например». Мы обе рассмеялись, и я облегчённо выдохнула. «Смотри, смотри», — Джатсана Ахнув дёрнула меня за рука в платье, привлекая внимание к окну. санш выбегая, сообразил, что с мечами охотиться на птицу довольно глупо, и схватил болявшийся на выходе из дома лук. Тот самый, из которого меня чуть не убили» запасливо захваченный кем-то из леса, возможно, даже самим Шия Цахиром. Вот только попасть ворона у него ни разу не получилось, хотя стрелял он с достаточно близкого расстояния. Птица уворачивалась, взлетала то вверх, то в сторону и заливисто каркала, словно издеваясь. Несколько раз, пока мы с Джатсаной беседовали, ворон попытался напасть на Маришу, но девушка ловко отбивалась и вроде бы даже ранила насмешника. Санжа птица опасалась, как будто понимая, что от этого хищника ей не спастись. И вот, вспомнив о возможностях диких оборотней, а может просто достигнув предела терпения, Сандж подпрыгнув, схватил ворона лапами.